Глава 1248 Прибытие. Огромная ладонь. Из нее била ни с чем несравнимая энергия. Таящаяся в ней Дао было неописуемо свирепом, Дао силы представляла собой абсолютную мощь. Она могла уничтожить абсолютно все, что существует на свете. Колено императора костей первым достиг цели. Стоило ему рубануть по ладони, как лезвие завибрировало, а потом стало покрываться трещинами. К счастью, в этот момент подоспел погребальный дух, руны и висельники вместе с самим деревом столкнулись с гигантской ладонью. Небо затопило глушительный грохот, множество рун просто разбилось в дребезги, висельники с жутким воем обращались в прах и дым, даже могучий ствол могильного дерева чуть было не раскололся надвое. Очевидно, император костей и погребальный дух не могли вдвоем сокрушить эту могучую ладонь. На их счастье в этой схватке принимали участие и другие. Причем остальные тоже пустили в ход свои козыри, пурпурные струйки дыма не стали атаковать в лоб. Вместо этого они несколько раз опляли единственный палец и попытались разъесть его. Под влиянием колдовского дыма на пальце тут же появились темные пятна. Ладонь Досточтимого Бесконечность, несмотря на всю свою сокрушительную мощь, немного растеряла импульс. Трое практиков стадии вселенной из Темной секты были готовы заплатить любую цену, чтобы хотя бы замедлить огромную ладонь. Объединив усилия, на короткое мгновение это им удалось. В этот же миг пока еще не стихли грохот взрывов и «Рокот». вперед вырвался глава да у школы семь духов с тридцатью расплывчатыми клеймами позади и внушительный булавой наперевес. Удар пришелся в ладонь, а точнее в палец, который опутали пряди пурпурного дыма сумрачного мудреца. Более тридцати печатей позади превратились в клонов. С клокочущей культивации они один с другим стали наносить удары, Все это показывало, насколько глава Дау Школы 7 Духов был силен. Полагаясь на собственную силу, он в одиночку дал отпор замедленной ладони бесконечности. Главу Дау Школы сем Духов трясло, на лбу и шее вздулись вены, его культивация яростно бурлила, а из тела послышался характерный хруст, однако ладонь бесконечности не продвинулась ни на дюйм. Указательный палец сильно сдрожал, творное влияние пряди пурпурного дыма было очевидным, Причем к пятнам на пальце прибавились отметины от ударов предыдущих жизней главы Дао школы 7 духов. В итоге палец изогнулся под странным углом, как будто еще немного и он сломается. Это был еще не конец. Черный цветок, который появился как будто из ниоткуда, с рычанием внезапно превратился в черный лотос. Цветок тут же завел, получившийся в результате яд проник в изогнутый палец бесконечности, отчего-тот стал разъедаться еще быстрее. Все произошло в мгновение ока в момент удара черного цветка Ван Буэлэ тихо зарычал. Да у впечатление соединило свет с цветающим солнцем предрассветного часа. Когда солнце полностью поднялось, мириады его лучей породили море, способное всколыхнуть небо. И сейчас это море надвигалось на тьму, и ладонь бесконечности... Оно еще никогда не сияло столь ослепительно. Море света выбрало в себя все источники света. Казалось, оно могло очистить или стереть с лица земли все, что угодно. Свет вместе с монструозной аурой наконец добрался до ладони бесконечности. Звук от их столкновения был слышен во всем звездном небе бесконечного клана. На множестве планет начались землетрясения, мириады существ всегда лишились слуха, огромная порция звездного неба обрушилась. Во всем бесконечном клане дрожали звезды, казалось, в центральном домене наступил конец света. Особенно так казалось в непосредственной близости от места, где сражались всемогущие практики. Ладонь бесконечности закачалась. Похоже, она оказалась на грани тотального очищения и того, чтобы начать пропускать через себя свет. Но тут бесконечность холодно фыркнул. Его ладонь в ту же секунду сжала пальцы. Звездное небо взбаламутило. Эхо этого внеземного звука было слышно далеко за пределами места сражения. Все вокруг здричало по швам. Ван бывало закашлялся, кровью зашатался. На него как будто навалилась сила, способная стирать горы в пыль и осушать моря. Она вторглась в его тело и стала уничтожать жизненную силу. Такой натиск силы откинул его назад, после чего он снова закашлялся кровью. Хоть семечка Дао воды оказалась подавлена, Дао дерево все еще работало. В этот критический момент Дао запечатление изменилось со света на Дао металла. Металл порождает воду. Благодаря этому ему с трудом удалось восполнить увядшую волю Дао воды, вновь заставив его течь, вернув к жизни, дабы оно наполнило собой Дао-дерево. Вдобавок оно с огромной скоростью начало восстанавливать жизненную силу, вторгшиеся в него разрушительные силы теперь противостояла энергия восстановления. Слой за слоем последнее удалось погасить ее. Голова Дао «Школы Семь Духов» был совсем плох. Его отшвырнуло назад, словно пушечное ядро, Потом его скрутило в жутком приступе кровавого кашля, огромная булава разбилась в дребезги, ее фрагменты обратились в пыль. Тем не менее, множество реинкарнаций делали его крайне необычным человеком. Его раны были очень серьезными, разрушительная энергия уничтожала его жизненную силу. На один короткий миг его глаза по-звериному полохнули, нажав пальцем на центр лба, он резко провел им вниз. Его тело разделилось надвое а потом оттуда выпрыгнула его чистая копия. Выглядело это так, будто он не сбросил кожу, а сорвал с себя наряд. Его новая версия была заметно моложе, однако аура оставалась такой же внушительной. Молодая копия главы дау-школы все еще была ранена, но все было уже не так критично. Этот метод отличался от восстановления дау-дерева ван буоле, но результат был схожим. Оба исцелили самые серьезные повреждения и могли снова драться, Подобным, к сожалению, не могли похвастаться три практика стадии Вселенной из темной секты». Костяной клинок, в который превратился Император Костей, был полностью уничтожен. Оставшаяся эссенции соединилась с человека, но пару вдохов спустя он едва заметно покачал головой, печально посмотрел на звездное небо и закрыл глаза. В следующий миг он распался на части и растворился среди звезд. Практик стадии Вселенной погиб. Его участь разделила погребальный дух. Все его руны разбились, висельники превратились в горстки праха. Массивный ствол словно шрамы изрезали трещины. Оно не смогло даже перевоплотиться в человека. Раздался лишь горький вздох, а потом дерево раскололось на части и окончательно погибло. Только сумрачный мудрец, несмотря на потерю большей части пурпурных прядей, сумел вернуть себе прежний облик. Одолеваемый непростыми эмоциями, он хранил молчание. Чёрному цветку повезло чуть больше. В самый последний момент его сгреб Ван Буоле. Вытащив его из-под удара, он отпустил его. Чёрный цветок все равно получил серьезные ранения, но его жизни ничего не угрожало. При взгляде на бесконечность Ван Буоле увидел в его глазах неподдельный ужас. Их противник был слишком силен. Он в одиночку сражался против шестерых. Одной ладонью он уничтожил двоих из них и тяжело ранил остальных. Но и ему пришлось заплатить. Ладонь, созданная у силы исчезла. Правый рукав его наряда превратился в лохмотье, указательный палец изогнулся под неестественным углом, он был сломан. Крови не было, но одного взгляда хватало, чтобы понять, палец не может регенерировать. Бесконечность нахмырился и поднял голову, его глаза сияли загадочным светом. «Восстановление пяти элементов, сброс оболочки семени Дао, призрачный яд». Глядя на Ван Бууле, главу дау-школы Семь Духов и сумрачного мудреца, сказал предтеча. «К сожалению, будьте вы посильней, тогда, быть может, я бы потерял больше, чем просто палец». С мрачным блеском в глазах Бесконечность уже собрался сделать шаг, но тут застыл и посмотрел вверх. «Наконец-то ты пришел! По звездному небу шумом катилась река мертвых. на ее волнах кто-то стоял, длинные волосы, черный халат. Фляга и деревянный меч. Chains and the.